Глава 10. Профессор Прозоров. Он принял меня не сразу. Я какое-то время сидела в длинном узком коридоре, стены которого были выкрашены в спокойный абрикосовый цвет. По обеим сторонам стояли театральные сцепленные по четыре стулья. Пахло так, как пахнет в любой больнице. Откуда-то издалека доносились какие-то голоса, Иногда кто-то кричал или хохотал. Все так, как и должно быть в психушке. Время от времени мимо меня проносились озабоченные женщины в белых халатах. Мне казалось, что они насквозь пропитаны с запахами карболки и мочи. Я сидела и задавала себе вопрос. «Танечка, дорогая, а какого рожна ты здесь вообще делаешь?» «Тебя что?» Кто-нибудь нанял, чтобы ты возилось с убийствами во всем городе? Неужели ты так и будешь пахать на родную милицию вместо того, чтобы за приличные деньги ловить неверных мужей и жен? Но не могла же я не помочь своему другу Сергею. Меня можно было запросто спросить, насколько связано убийство Болотникова и неизвестный по чью душу я, собственно, и рвалась на прием к прозорову. Но я бы ответила настолько неопределенно, что меня за один этот словесный туман можно было выдвинуть кандидатом в президенты. В городе происходит серия убийств. Убивают уродов. В спину. И только одна несчастная лишилась головы. Почему? Да уже ради того, чтобы узнать, почему, Стоило взяться за это дело. Скажем так, мне было интересно. Вот поэтому я и сидела в больничном коридоре, прислушиваясь к голосам сумасшедших соотечественников и моля Бога о том, чтобы не оказаться здесь в качестве пациентки. Ведь то, что население нашей многострадальной отчизны заражено вирусом безумия, а это уже давно стало аксиомой, и подтверждалась ежедневной констатацией фактов в прессе и средствах массовой информации, когда речь шла о политике и экономике страны в целом, не является ни для кого секретом. Как говорится, шизуха косит наши ряды. «Вы ко мне!» — прервал мои психофилософские размышления Прозоров, пристально всматриваясь мне в глаза. «Уж Не загипнотизировать ли меня он собрался? Если вы Михаил Яковлевич Прозоров, то к вам. Проходите. Но вообще-то на прием ко мне записываются заранее. Кроме того, я принимаю за определенную плату. Вы обо всем можете узнать в центральной клинике города, в регистратуре. Я не на прием. Я бы хотел задать вам несколько вопросов. Много времени на это не понадобится. Он пригласил меня войти в свой кабинет и указал на стул. Высокий, седой, типичный образчик настоящего русского профессора. Глаза уставшего человека. Вы кто, собственно? Я частный детектив. Сейчас занята тем, что ищу убийцу одной девушки. Я поймала его взгляд и сразу поняла его. Поэтому тут же поправилась. Сони Коробко. Но я ее не знаю. Ее-то вы, может, и не знали, но вот другую девушку, и вы прекрасно знаете, кого я имею в виду, вы знали. Мне это стало ясно сразу, как только я увидела вас там. Вы с таким презрением смотрели на толпу, что человеку внимательному было нетрудно догадаться, что вы недовольны всем этим, что погибшая такой страшной смертью девушка вам не безразлична. Расскажите мне о ней. «Но я не понимаю, о чем вы». Он поднял на меня взгляд, и я поняла, что он не намерен продолжать беседу. Он беззвучно выпроваживал меня. Я поднялась. «Вы все прекрасно поняли. Я пришла к вам не из праздного любопытства. Больше того, дело, которым я сейчас занимаюсь, никем не будет оплачено. Но в городе находится преступник» который по неизвестным причинам убивает некрасивых людей. Вам это может показаться нелепым, но Соня Коробко, Виталий Болотников, ваша знакомая все они в какой-то мере уродливы. И это невозможно не принимать во внимание. Я ищу связь между этими убийствами, работаю по разным направлениям. Но вы, как психиатр, должны знать, что люди, закомплексованные на собственной внешности, очень скрытны. Они мучительно переживают свою неполноценность и стараются вообще вести замкнутый образ жизни. Эти люди закрытые. Поэтому их родные, близкие, друзья и коллеги по работе мало что могут мне рассказать о них. Вы молчите, храня, быть может, профессиональную тайну. Мне это понятно. Но ведь кроме названных людей в нашем городе существует еще немалое количество таких вот я чуть было не ляпнула, уродов, несчастных. Кто может поручиться, что убийства закончились? Что сегодня вечером в каком-нибудь скверике не обнаружит еще один труп? «Мне нечего вам сказать», – проговорил тихим голосом Прозоров, поднимаясь со своего места. «Желаю вам успехов. Но скажите хотя бы ее имя. Я ненавидела его в эту минуту. Что за ослин упрямство? Неужели он так ничего и не понял? Вы сами найдете дорогу или вас проводить?» Вот вам моя визитная карточка. Если надумаете, позвоните, а я постараюсь на вас не обидеться. Хотя, если честно, мне бы очень хотелось на вас наорать. Можете прямо сейчас поставить мне диагноз «черт с вами». С этими словами я, швырнув визитку ему на стол, выскочила из кабинета и почти бегом бросилась вон из этого душного, непонятного и страшного в своей необратимости мирка.